оказалась достаточно широкой, я просунул внутрь электрический фонарик. В свете его передо мной предстало поразительное зрелище. На расстоянии менее метра от двери, простираясь во все стороны, насколько хватало глаз, и загораживая вход в комнату, находилось нечто напоминавшее стену, из массивного золота. Перед нами был вход в усыпальницу фараона. И то, что преграждало путь, было стеной гигантского позолочённого ковчега, сооружённого для защиты и сохранения саркофага. По мере того, как мы вынимали камень за камнем, и позолоченная поверхность постепенно появлялась перед глазами, словно электрический ток дрожью возбуждения пронизывал зрителей, находившихся за барьером. Мы знали о таких ковчегах по описаниям в древних папирусах, однако здесь он был перед нами, вспоминает один из зрителей, египтолог Алан Гардинер. Локсьон в своём сине с золотом, великолепный, он заполнял почти всё пространство второй комнаты. Сначала внутрь вошли Картер и Карнер-Вон, протискиваясь сквозь узкое пространство, и мы ждали, пока они вернутся. Когда они вышли, оба изумлённо всхлипнули руками, не в силах описать, что они увидели. За ними последовали другие. Пары за парой. Любопытно было стоять в передней комнате, наблюдать за их лицами по мере того, как они появлялись в дверях. Вспоминается со своей стороны Горд Картер. У всех были какие-то сумасшедшие удивлённые глаза, и каждый молча воздевал руки жестом, показывая, что не находит слов. чтобы описать чудеса, которые он видел. Описать их в самом деле было невозможно. А чувства, которые они в нас вызывали, даже в том случае, если бы нашлись слова для их выражения, были слишком интимными, чтобы ими делиться с другими. Этого ощущения, я думаю, никто из нас никогда не забудет. Внутри первого погребального когтега находился второй. Печёти на его дверцах свидетельствовали, что мумия фараона цела и находится внутри саркофага. Открытый дверной проём в восточной стене погребального покоя вёл в сокровищницу. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, Здесь, в этой маленькой комнате хранятся ценнейшие сокровища гробницы, вспоминает Картер. С порога можно было видеть золотой ковчег для каноп с внутренностями фараона, окружённый четырьмя изваяниями богинь-хранительниц мёртвых. Большое изваяние шакала-голового Анубиса, бога загробного мира, и множество драгоценных ларецков. Камеру открыл один из них, вспоминает Гардинер. Сверху лежал красивый веер из страусовых перьев. Перья были великолепны, пушистые, словно их только что вставили в рукоятку опахала. И теперь я заставили меня забыть о десятках столетий, которые нас разделяли. Точно фараон был погребён совсем недавно. Разумеется, через несколько дней они начали сыхаться. Но когда я увидел их впервые, они были свежи и совершенны и производили на меня такое глубокое впечатление, какого я не испытывал и, наверное, не испытаю никогда. Мысленно, да и не только мысленно, мы стали как бы участниками погребальной церемонии давным-давно умершего и почти забытого фараона. вспоминает карт